Ботаническая характеристика Липа – дерево с широкой густой кроной, достигающей высоты 30 метров. Кора на молодых ветках и стволах гладкая, блестящая, красновато-бурая, на старых – темная, продолговато-борозчатая. Листья очередные, длинно сердцевидные, заостренной верхушкой, зубчатые, Сверху зеленые, снизу сизоватые, с пучками рыжих волосков в уголках жилок. Цветки желтовато-белые, собраны по 3-11 в висячие или прямо соцветия с языкообразными голыми процветниками, в нижней части сросшимися с цветоносом. Чашелистиков и лепестков по 5, тычинок сросшихся в пять пучков, много, до тридцати. Соцветия у редкостоящих деревьев обычно расположены по периферии кроны, а в лесу только на верхушках и в незатененной части кроны. Цветет липа в июне-июле. и Цветение почти ежегодно обильное. Плоды созревают в сентябре. Плод шаровидный, войлочно-опушенный, одно- или двусемянный орешек. Размножается липа семенами, восстанавливается пневой порослью. Растет в широколиственных и смешанных лесах, реже образует чистые липники. Как декоративное и полезное растение, липу часто выращивают в скверах, вдоль дорог и улиц, на усадьбах. Распространена в европейской части СССР, Западной Сибири, в горах Крыма и Кавказа. Лекарственным сырьем являются цветки липы. Химический состав. Цветки липы содержат полисахариды, слизи, флавоноиды, гесперидин, талиацин, эфирное масло, содержащее фарнизол, а также сапонины, дубильные вещества, каротин, воск, аскорбиновую кислоту и другие. В современной медицине используется настой из цветков липы, как патагонная при простудных заболеваниях. Препараты из соцветия липа оказывают противомикробные, жаропонижающее, противовоспалительное и мягчительные действия, повышает диурез, Усиливают секрецию желудочного сока, увеличивают желчеобразование и облегчают поступление желчи в двенадцатиперстную кишку. Кроме того, соцветия липы оказывают мягкое успокаивающее влияние на центральную нервную систему, несколько уменьшают вязкость крови. Настой используется для полоскания полости рта и зева, при воспалительных заболеваниях и ангинах. Цветы липы включают в состав патагонного сбора из смеси равных частей липы и плодов малины. В виде припарок и примочек отвар соцветия липы применяют при ожогах, язвах, воспалении геморроидальных узлов, почек и мочевого пузыря, при почечно-каменной болезни, ревматических и педагрических болях в суставах, головной боли, используют также в гинекологической практике при гнойных инфекциях и в послеоперационный период. Липовый цвет рекомендуют пить длительное время больным атеросклерозом. Цветки липы добавляют к смеси лекарственных растений, применяемых для лечения сахарного диабета. Липовый цвет Также используют вместо чая для заварки с другими лекарственными растениями. Для этого на стакан кипятка берут одну столовую ложку цветков и настаивают 10 минут. Пьют 2-3 стакана горячего липового чая в день. Отвар или настой готовят как обычно, добавляя в него мед или сахар. Пьют по полстакана на ночь. Для полоскания В один стакан отвара добавляют 5 граммов соды. Приготовленные растворы хранят не более двух суток. Кашицу из заваренных цветков применяют как мягчительное средство для припарок. Цветки липы входят в государственную фармакопею СССР.